Эльф выражался загадками. Я тяжко задумался над его последними словами. Фил тоже не спешил с очередным выводом. Сыркать же оказался проще всех и спросил впрямую. — Это ловушка? — Возможно, — пожал плечами Семецкий. — Но не я ее для вас подстроил. Я просто повсюду таскаю за собой разного рода ловушки. Хочу того или нет, понимаете? Я уже начал что-то понимать. И тут эльф сказал, «Давайте попробуем подойти к хозяину и спросить у него, как обстоит дело с третьим выходом через подвал. Раньше...» Хорошо, что в этот момент я смотрел на лицо Семецкого и увидел, как оно изменилось. за секунду до начала событий. Поэтому еще успел обернуться и зафиксировать в дверях высокого человека в плаще и с тяжелым длинноствольным пистолетом в руках. В такие моменты время зрима замедляет свой бег. Наверняка этот киллер скидывал руку со всей стремительностью, на какую был способен. Но мне-то казалось, что смертоносный ствол поднимается медленно-медленно. Я понял, что успеваю схватить тяжелый стакан с толстым донышком и безошибочно швырнуть его в голову вошедшего. Я так и поступил бы. Но эльф перехватил глазами мой жест, шепнул «Не двигайтесь!» и выбросил вперед руку, словно стряхивал рукав пиджака с часов, перед тем, как узнать время. А в следующее мгновение... Его сжатый кулак чуть-чуть наклонился и из-под обшлага полыхнуло. Выстрел показался безобразно громким в маленьком зальчике-кнайпе с низкими деревянными потолками. Человек в дверях странно взмахнул руками и рухнул лицом вниз, со звоном сметая со стойки стаканы и опрокидывая стулья. Началась паника, на фоне которой... Наименее приятно смотрелись фигуры полицейских в дверном проеме. Я уже сомневался, что в такой ситуации оптимально делать ноги как можно скорее. В конце концов, пока охотились не за нами, а у нас даже документы были в порядке. Зачем же привлекать к себе особое внимание? Ну, сидели вместе с этим человеком, беседовали, ну и что? Мы знать его не знали раньше. Но тут из-за соседнего столика грохнул еще один выстрел. Совершенно неожиданный даже для эльфа, как я понял. Выстрел в сторону полицейских, но специально выше, чуть ли не в потолок. этокий хулиганский, провоцирующий выстрел. И оно сработало. Старший среди представителей власти заорал, как резаный И хотя я по-прежнему не понимал ни слова по-немецки, было абсолютно ясно, что всем нам приказывают бросить оружие и лечь на пол. Для убедительности поверх голов было пущено несколько чередей из автоматов, так что даже щепки с потолка полетели. «Твою мать! Вот тебе и полиция! Германия, это же вам не Россия!» Тут полицейские в мирное время по городу с автоматами не ходят. Тем более не палят из них в кнайпе, где полно народу. Кто же это? Какая спецслужба? Или все-таки бандиты переодетые? Вот дела. Зазвенели бутылки в баре, завизжались женщины. Ну, прям кино. Палк-фикшн, честное слово. А эльф команду «Ложись» выполнил своеобразно, с профессиональной мягкостью упал назад месте со стулом, и пока летел, ряфнул «За мной быстро!» Мы попадали на пол, может, и не так изящно, но быстро и грамотно. — Назад не смотреть! — прозвучала следующая команда, после чего эльф швырнул в сторону полицейских светошумовую гранату. И ослепительная вспышка высветила его фигуру, метнувшуюся к двери на кухню. Может быть, это действовал за предельно яркий свет, но зрелище получилось совершенно фантастическим. Эльф, словно птица, взмыл из-под стола, размазался вдоль стены на доли секунды и тут же исчез, растаял в воздухе. Мы повторили, как смогли этот маневр, и, видно, смогли неплохо, да и граната оказалась не лишней. Пули ударили в стену, когда нас уже не было в секторе обстрела. Из кухни вели два выхода — во двор и в подвал. Хозяин стоял возле плиты, на которой что-то готовилось, и вид имел абсолютно невозмутимый. Можно было подумать... что в его заведении каждый день случаются подобные перестрелки. Дверь в подвал оказалась предупредительно открыта, и хозяин, истово кивая, нам повторял «Шнеллер, шнеллер». Это даже я понял. Немецкое слово «быстрее» знакомо у нас каждому с детства, по всяким фильмам про фашистов. Мы ринулись по лестнице вниз». Циркач впереди, за ним Фил, последним я. И только когда за моей спиною провернулся в замке ключ, я осознал, что эльф остался наверху. Он ничего не сказал нам на прощание. Выходит, сохранялась наша договоренность о встрече завтра в полночь здесь же. Оригинально. О том, что эльф заманил нас в ловушку, я и думать не стал. Если подвал закрытый, значит, просто предложено отсидеться. Пока Семецкий будет уводить от нас полицию, как птица уводит хищников от гнезда. А если? Оказалось именно второе. Из подвала имелся второй выход. По длинному коридору мы попали в соседнее здание. Пустой подземный гараж со следами строительных работ и с открытой на улицу дверью. Там было тихо. Мы осторожно выглянули и рванули вдоль неосвещенной стены до угла. На открытое пространство вышли спокойно. Увидели издалека полицейскую машину. Синие сполохи мигалки зловещи метались по разрисованным стенам окрестных домов. Наш «Мерседес» повлескивал в ночи никем не тронутый. Но мы зашагали в сторону от дома, и только сделав пару больших кругов по ночным кварталам Кройцберга, на удивление тихим, в столь поздний час вернулись в исходную точку. Можно было подумать, что весь криминал самого бандитского района Берлина... Собрался в эту ночь в нашем Кнайпе, и потому В остальных местах царила Удивительная, прямо-таки Пасторальная тишина Это я однажды От циркача такое слово узнал А то еще решите, что Я большой специалист по Пасторалям Впрочем, и у нашего дома Уже все заканчивалось Если не сказать Закончилось Всех, кого надо, увезли Кого надо, допросили на месте, кого надо, спугнули и разогнали, куда подальше. Только один полицейский, теперь уже настоящий, бродил вдоль тротуара перед входом в кнайпы, видимо, в ожидании случайных ночных гостей, способных пролить дополнительный свет на произошедшее побоище. Но мы-то шли не в забегаловку, а в подъезд... и удостоились лишь вежливого вопроса, смысла которого не поняли. Фил отозвался солидно «Их фирштейн нихт! Я не понимаю!» и добавил фразу по-английски «Мол, живем мы здесь!» Полицейский благополучно отвалился «Красота! Вот бы у нас так!»